«Кстати, эта Джулия Ли родом из Талсы, жила в Гринвуде». «Ниддер, Виль!» — опять поморщился Джек. «Лет десять назад мы спалили Гринвуд дотла. Они, значит, опять отстроились». «Это настоящий блюз!» — вздохнула Хэдди. «А еще в мишке Тедди работает одна девушка из Оклахомы. Устроилась примерно в одно время со мной. Такая рыжая милашка из алису Ты там бывал?» — Нет, — ответил Джек. — С Алису вроде бы жил красавчик Флойд там или неподалеку. Джек переехал мост, ведущий в северный Канзас-Сити, и сказал, — Я прочел все, что написано о красавчике, но не почерпнул ничего нового ремесля на летчик. И у эмита Лонга я тоже ничему не научился. Можно подумать, что есть только один способ ограбить банк. Ходишь, показываешь пушку и требуешь денег. Они ехали по Армор-авеню, в самом центре города, — Джек сказал. — Вот он, Национальный банк, рядом с Бакалеей Крогера. Ему пришлось вернуть за угол, на Свифт-авеню, чтобы найти место для стоянки. — На той неделе, — продолжал Джек, — одну сотрудницу банка Дорту Джолли послали на почту. Вот, видишь, флаг справа. Дорти поручили получить ценную бандероль которое было четырнадцать тысяч долларов понимаешь банк может сказать деньги по разному можно отправить машину в федеральное казначейство а можно оформить почтовый перевод если деньги везут в бронированном автомобиле банку приходится платить поэтому жлоббы банкиры посылают стенографистку дорту за ценной бандеролью а для охраны представляют к ней городского маршала они выходят с почты заворачивают за угол и подходят к банку Вдруг в живот Дорти упирается ствол обреза, который высунут из окна машины, припаркованной перед бакалеей Крогера. Дорти велят бросить пакет. Она бросает его и скрывается в бокалейной лавке. Маршал лезет за пушкой, в него стреляют два раза, но промахиваются и не убивают. Констебль, стоящий на той стороне улицы, видит, что происходит, и открывает огонь. Начинается перестрелка. Звенят витрины на Армур-авеню за Заодно из них салон красоты. Потом налетчики скрываются в северном направлении. За ними гонятся три патрульные машины, но им приходится остановиться на заправочной станции, так у них проколоты покрышки. Налетчики заранее разбросали на дороге гвозди. Ну что, похоже на полицейский фильм. «Они ушли?» Потом их поймали. «Когда это было?» «Говорю тебе, на той неделе. Тот банк ограбили уж в третий раз» и два раза день несла Дорта. — А тебе не кажется, что после третьего раза они стали умнее и что-нибудь придумали? — спросила Хэйди. — Раз они такие жмоты, что им жалко нанять бронированный автомобиль, — ответил Джек, — они не станут тратиться и на охрану. Даже если наймут охранника, то какого-нибудь деревенщину за полтора бакса в день. Джек извлек из кармана револьвер, передал его Хэйди и влез спрятать его в сумочку. — Хочешь ограбить банк прямо сейчас? — спросила Хэйди. — Почему бы и нет? — улыбнулся Джек. Они проехали 360 миль от придорожного борделя, и всю дорогу Джек твердил ей. Если они хотят на какое-то время остаться в Канзас-Сити, им нужно ограбить банк. Хэйди спросила, разве Джек не знал, что придется удирать в спешке? Разве не отложил денег на первое время? — — Конечно, — ответил Джек, — его по карде тысяча баксов спрятаны в запаске. Всякий раз, когда он что-то планирует заранее, у него ничего не выходит. Взять хотя бы тот случай, когда он решил похитить отцовскую подружку. Но пока кривая вывозит, так что не о чем волноваться. Сейчас сидя в том же двухместном форде Родстере на Свифтовеню в северном Казацк-Сити, Хэйди думала об ограблении банка. — А никак нельзя без ограбления? — спросила она. — Я уже объяснил тебе, почему ограбление нам необходимо, — ответил Джек. — Но я сейчас хорошо зарабатываю. Достаточно, чтобы хоть как-то прожить, но для меня это не деньги. Я еще никогда не грабила банков. Зато убила человека и положила его на рельсы. Это было совсем другое, — тряхнула волосами Хейди. Они собирались убить нас с норму другой кивнул джек потому что для того дела нужно было гораздо больше храбрости солнышко грабить банки пустяки пошли раньше войдем раньше выйдем